Глава 30. Ролана оказалась медленнее Зевса. Нет, она была резвой, прекрасной лошадью, но не шла ни в какое сравнение с Зевсом и уж точно не смогла бы составить конкуренцию победителям прошлогодних скачек. Зевс и Ролана не были родственниками, то есть от Аракиса понесла местная кобыла, а Лейла родила от какого-то скакуна победителя в прошлом. И в перспективе, если скрестить Зевса и Ролану, то может получиться совершенное во всех смыслах животное. «Спасибо за поездку», — погладила я красавицу по шелковистой гриве. Руки сами заплели пару тонких косичек, правда, у меня не было с собой атласных ленточек, чтобы перевязать. «Моника, благодарю», — вежливо сказала я женщине, стоявшей неподалеку и по-доброму улыбавшуюся. Пол Райт и Мэделин ждали меня поблизости. Я подошла к бричке и забралась внутрь. «Доброе утро, мама», — поздоровалась я с ней. Графиня смотрела на меня, чуть прищурив синие глаза. Доброе. «А что ты тут делаешь с утра пораньше?» «Хотела посмотреть, на что способны наши лошади», — честно ответила я. «Тренировать Зевса буду лично. Не каждый день, конечно, но пару раз в неделю точно. И Ролана не должна застаиваться, как и Аракис с Лейлой. А найдем, время еще есть». Мама облегченно выдохнула. «Хорошо. Рисковать тебе своей жизнью ради призрачной наживы я не позволю». «Мы точно победим!» Я наклонилась вперед и ласково похлопала Медлен по руке. Тем временем карета все удалялась от новой конюшни, везя нас в другой конец поместья, туда, где жили арендаторы. Часть этих людей работала на старой конюшне, часть на земле, сеяли и собирали урожай. Небольшая аккуратная добротная деревенька в одну улицу по пять домов, построенных друг против друга, показалась через четверть часа довольно быстрого хода. Территория, принадлежавшая дяде Эдварду, была очень большая. И было тут два въезда. Один непосредственно напротив дома, другой недалеко от селения. Через старые ворота завозили корм для лошадей и иное, необходимое для селян. Пару часов мы провели среди жителей деревеньки, общались, даже позавтракали в доме старосты. Гарри Илсон, под руководством генерала Батлера, усмирившего не один бунт, был главным в поселении. Невысокий, но широкоплечий старик, с ровной, как палка спиной и острым взором светло-голубых глаз, лично мне понравился сразу. Он был одного возраста с дядюшкой Полом, грамотен и проницателен. «Вы не переживайте. Через эти ворота никто чужой не проберется на эти земли», говорил он мне, пока мы с мамой попивали медовый взвар. «На ночь их запирают и спускают в цепи обученных псов, да и днем не оставляют без пригляда». Генерал дал четкое распоряжение. Незваных гостей, если окажутся слишком настойчивыми или, ежели попробуют пробраться тайно, «Расстреливать. Вы оставите это правило, или же...» «Пусть так и будет. Название поместья также не претерпело изменений. Я пока не планирую масштабных перемен. Сами понимаете, почему». «Денег не хватит», — мысленно ответила сама себе же. Но староста, кажется, все и сам прекрасно понял. Все они знали о дорогостоящей покупке, то есть о дивных заморских конях, но трепетно хранили секрет почившего генерала Батлера, за что я уважала этих людей еще больше». «Ну, раз живем, как и прежде, то и славно», — удовлетворенно закивал старик. «Бобби обещал сегодня к вечеру доставить корм для ваших животинок. Граф Харрисону все закупил. Это первый десяток подвод, вторая часть прибудет к началу зимы, и нам хватит до весны». «Замечательно», — кивнула я, поскольку деньги Дин Харрисон уже получил, и я была в курсе, что со дня на день доставят овесы, бобовые и зерновые. Домой вернулись ближе к обеду. Я была довольна, как слон». И прокатилась на Зевсе, и познакомилась с арендаторами. Первый впечатлил скоростью и умом, невероятное создание. Вторые порадовали добротными, светлыми домами, ухоженными полями и налаженной системой охраны территории им вверенной. Все по уму, все ладно да складно. И хоть с этой стороны ожидать проблем не приходилось. Гарри Илсон составлял впечатление умного, прозорливого руководителя. У такого не забалуешь. А еще надежного, на которого можно положиться. Каким был дядя Эдвард, такими и были люди вокруг него. Итак, девочки, я внимательно посмотрела на служанок. Дора и Аби замерли подле меня и внимательно слушали. В эту субботу я жду очень важного гостя, вы его знаете, граф Дин Харрисон. «Да-да, благородный лорд!» — кивнула Абигайла, задорно сверкнув глазами. «Большой бородатый точно медведь!» — и тихо прыснула в кулачок, веселясь от собственных слов. «Очи у него красивые! Мисс Грейси, вы рядом с ним, как маленькая фея!» Я хотела удержать серьезное лицо, что удавалось мне с некоторым трудом. Настолько заразительно смеялась девушка. «Ну цыц!» — шикнула на аби старшая и потому главная Дора. «Твои шуточки неуместны! Видишь, мисс Грейси даже не улыбается!» Итак, не стала я заострять внимание, на глупостях перешла к делу. У нас будет три перемены блюд. На первое тыквенный крем-суп на второе — стейк средней прожарки с грибным соусом и на десерт — яблочный штрудель. «Такие названия, госпожа, что я и вовек не выговорю! А уж чтобы приготовить!» Две пары удивленных глаз смотрели на меня растерянно. «Ничего, все у вас получится, будьте уверены, к тому же я в стороне не останусь. Все будем делать сообща», — пообещала я. Мне очень хотелось удивить лорда Дина и сделать это посредством необычных блюд самый простой вариант. Тыква в этом мире и времени была привычной, и ничем не отличалась от тех, что росли в моем мире. Сливки также достать не составит проблем. Грибы, лес под боком, собирай, не хочу. Единственное, что мне требовалось, так это купить корицу и сахар для штруделя, а яблоко своих хватало. За нужными специями пришлось отправиться в Аллан лично. Заодно навестила поверенного, узнала, как идут дела с маминым разводом. Мистер Адам обнадежил, что его прошение ему не вернулось, а значит, заявление отправилось дальше, в следующую инстанцию. Алланский рынок радовал глаза разнообразием товаров как местного кустарного производства, так и экзотическими привозными из-за моря. Нашлось место и лотку со специями. Поздоровавшись с купцом, спросила, «Мне нужна пряная специя в виде порошка темно-коричневого цвета или закрученных веточек такого же оттенка. Аромат острый, манящий». Как могла, объяснила я. Мужчина задумчиво потер подбородок, постоял пару мгновений и взял в руки два сосуда, прикрытых крышкой. Открыв первый, подал мне. Я приблизила баночку к носу и втянула в себя воздух. И тут же поморщилась. Я не знаток в этой сфере, но это точно было не то, что нужно. «Нет, не то», вздохнула я, возвращая сосуд торговцу. «Может, это...» Еще даже не поднеся к носу, поняла. «Она такая нужная мне корица» в виде неравномерного порошка, а не трубочек. Тут был и сахар, в непривычной форме крупных кристаллов, тоже стоящий баснословно дорого. Скрепя сердце, взяла кусок для десерта. Если сладости будет недостаточно, добавлю меда. Впрочем, именно пчелиный нектар и планировала использовать изначально. Цена за все оказалась неприлично высокой, но у меня была цель, и поэтому смириться с подобной тратой все же пришлось. Субботнее утро застало нас троих на кухне. Мы творили волшебство. По помещению со временем поплыли соблазнительные ароматы готовящейся еды. В той, своей и другой жизни я любила вкусно поесть и поэтому готовила часто и с удовольствием. Суп-пюре, стейк с грибным соусом, томленным на сливочном масле и штрудель я относила к блюдам, что попроще, но посытнее. Очень надеюсь, что граф Дин оценит наши старания.